Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодья, затопляющего весной весь Ириновский лес». Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах доставало нескольких стекол, и их заменяли какие-то грязные витошки, выпиравшие горбом наружу. Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того, как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги, поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате. — Эй, добрые люди, кто из вас дома? — спросил я громко. — Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидал старуху, сидевшую на полу. Перед ней лежала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с него бородку и клала пух в корзину, а стержни бросала прямо на землю. — Да ведь это лиха, ириновская ведьма, — мелькнула у меня в голове, Едва я только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были налицо. Худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый длинный дряблый подбородок, почти соприкасавшийся с висящим вниз носом. Провалившийся без зубый рот, беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то, выцветшие когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели точно глаза невиданной зловещей птицы. — Здравствуй, бабка! — сказал я как можно приветливее. — Тебя уж не Мануэлиха или зовут? В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи, потом из ее беззубого шамкующего рта вырвались странные звуки, то похожие на вздыхающиеся карканье старой вороны, то вдруг переходившие в сиплую, обрывающуюся фистулу. «Прежде, может, и Мануилиха и звали добрые люди, а теперь зовут заводкой, а величают уткой, тебе чего надо-то?» — спросила она недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия. — Да вот, бабушка, заблудился я. Может, у тебя молоко найдется? — Нет молока, — сердито отрезала старуха. — Много вас с уходит. Всех не напоишь, не накормишь. — Ну, бабушка, не ласковаешь ты до гостей. — И верно, батюшка, совсем не ласковая. Разносолов для вас не держим. Устал, посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится, приходите к нам на заваленке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся. Так-то вот».